как и г р а на скрипки я глаза ему глядел я, я, я не то чтобы любопытствовал я по небулетел я не то чтобы отскуки я надеялся понять как умеют эти руки и звуки извлекать Из какой-то деревяшки Из каких-то грубых ш е е Из какой-то там фантазии Которую служил Да еще ведь надо в душу Нам проникнуть и поджечь Отчего ж не церемониться Чего ее беречь Счастлив дом, где пение скрипки Он оставляет нас на путь И вселяет в нас надежды о а л ь н о е как-нибудь Счастлив инструмент прижатый Разговоры Мы стоим в разбитом населенном пункте Уже четвертые сутки Здесь был совхоз Большой и с к р о м с а н н ы й ветряк Как печальная птица Смотрит сверху на нас Здесь сошлись потрепанные батареи обескровленные батальоны, п о р я д е в ш и е в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают. Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. в новом обмундировании, как с иголочки, на новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью. Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне. Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде и спит. Глазки у него совсем маленькие, щеки еще пунцовее. Теперь и не поймешь, у кого пунцовее, у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке в лихо сдвинутой шапке с прутиком в руке. Он этим прутиком похлёстывает себя по г о л е н и щ е м как телёнок, хвостом отгоняющий мух. Голос у него стал звонче, и почему-то мы с ним чаще сталкиваемся. «Ему делать-то нечего», — говорит Коля Гринченко. «Вот он и суётся, куда не попало». «Командир», — говорит Шангин. «На передовой-то его и не слышно было», — говорит Сашка. «Скоро воспитывать начнёт». «Командир». говорит Шангин. «Как же без этого?» «Он скоро до нас доберётся», — говорю я. «Вон он как на Колю всё поглядывает». «Он меня не любит», — говорит Коля. «Вот комбат тот любит, а этот нет». «Комбат — это, конечно, другое дело», — говорит Шангин. «Этот с Веточкой ходить не будет». «Он умный наш комбат», — говорит Сашка Золотарёв. Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам веточкой. Он говорит Коле, «Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия!» «Так точно, артиллерия!» — говорит Коля и улыбается. «И поэтому сними пряжку и спрячу ее на память. Есть, снять пряжку!» — козыряет Коля и улыбается. «Я ведь серьезно говорю!» — говорит Карпов сдержанно-сдержанно. «Здесь на фронте эти фокусы ни к чему». «Так точно», — говорит Коля и улыбается.